Глава одиннадцатая Ни через два, ни через три дня оглобля не появился. Боевики Беспеки, так воспринимала круга и бойцов КРГ Лиза, терпеливо ждали в ее съемной крохотной, но с кухней, туалетом и водопроводом квартирки на Маяковского. «Боюсь даже представить, что вы нас разочаруете, пани Шкурко!» — покачал головой Круг. «Вы же знаете, чем закончится ваша ложь! При чем тут я?» Он приходит, когда ему надо, а не когда надо мне. В этих ее словах прорезались горечь и какие-то застарелые обиды. Он пришел на четвертый день. Обошел дом. Рассмотрел, что знаки, отсутствие которых сигнализируют об опасности, все на месте. Занавеска, фарфоровая статуэтка на подоконнике. Разведчики, которые засекли его подход, замерли в тревожном ожидании. Зайдет или не зайдет? Он постоял огляделся и направился к подъезду значит игра продолжается лизавета солнце мое незакатное распахнуло он объятие возникнув в прихожей это я кроме лизы нашлось кому его обнять стальные клещи сгребли его развернули ткнули мордой в стену заломили руку тут же подскочил другой оперативник и как тисками зажал вторую руку схватил за волосы задрал голову вверх исключая возможную попытку раскусить вшитую в воротник капсулу с цианистым калием. Яд у него и правда нашли, но воспользоваться гостем даже не пытался. Лишь шипел и плевался. Чекисты, песья кровь! Играть так играть. Что же вы нас все за НКВД держите, театрально возник из комнаты круг? Экзекутор безпеки центрального провода легенда. Есть разговор. Опять фургон, дорога за город... И в том же склепе теперь на допросе пребывал Оглобля, но только вот с ним так гладко не прошло. Он объявил, что будет беседовать с доселе незнакомыми людьми только после подтверждения их полномочий, а ему предъявили старый пароль, что наводит на подозрение, так что разговаривать он не собирается. Если так хочется, то захватчики могут его сразу расстрелять». Но отвечать им тогда придется перед пославшим его звером, который за такое обращение с его людьми может и самой беспеки крылышки подрезать. Вывели оглоблю на расстрел в лесочке рядом со схроном. Пульнули пару раз у уха из люгера. Не помогло. Держался он стойко. Тогда его запихнули все в тот же фургон мяса и выгрузили уже в областном управлении НКВД. Провели в кабинет. «Ну привет, одноклассник!» — приветствовал я его. Странно, но на его лице читалось облегчение. Боялся он нас куда меньше, чем звера и Беспеку? Или это гордость от того, что оказался прав в своих подозрениях? «Какая же ты живучая сволочь! Три раза тебя на мушке держал!» — сообщил он, отхлебывая чай, что я ему по старой дружбе в налил в стакан без подстаканника и блюдечка. «Где это?» — удивился я. «В сорок третьем, в выгодках, потом у моста в опашнях» и, наконец, в Вольском лесу. Все время ты уходил. Это ты уходил, хмыкнул я. Даже убегал. Да сроду от вас не бегал. Это ты серьезно? Отступал тактически грамотно. Без пеки он ничего не сказал, не собирался говорить и НКВД. Но постепенно его все же немножко разговорили, в основном подтвердил то, что мы и так знали. Потом уперся, притом намертво. Все же он был далеко не дурак, и с ним можно было работать, попытаться перетянуть его на нашу сторону. Этим и занялся я. Призывать его к совести бесполезно, а вот разговоры на разные темы, в том числе и злободневные, обращение к логике и убеждениям, вполне могли пробить его стальную броню. Такое нам уже удавалось с другими. «Миломир, ты умен, начитан. Ты же не тупой кровосос, как Купчик, не маньяк, как зверь». «Вот объясни, зачем тебе это нужно? Ты правда веришь в благословенную, свободную бандеровскую Украину?» «Верю», — усмехался он. «Но это же антинародные сказки галичанской буржуазной интеллигенции». «Да и как вы строите свою сказку?» «На реках крови?» «На палачах?» «На невиданном садизме?» «Вы, что ли, свою большевистскую сказку строили иначе?» «Иначе, друг мой, мы совсем другие». «А все одно...» «Государственная независимость строится только на большой крови». «Да что ты! Это ваша сказочная независимость строится на крови. У вас же вообще культ смерти. Где вы там, бесчисленные жертвы и страдания? Вы ни других, ни себя не жалеете. Только и слышно от вас. Всех искалечим, всех убьем. А знаешь, то, что взросло на смерти, жить не может». «Даже так?» — хмыкнула Глобля. «На ненависти дворец не построишь, только схрон». — Демагогия. Повторяю, сперва кровь и смерть, и ненависть, а потом конституции и парламенты. — Это маньяк зверь приведет вас к конституции? — Звир знает одно слово — стая, и готов все отдать, чтобы верховодить ей. — Ну да, чтобы наслаждаться властью, решать, кому жить, а кому умереть. — Пусть и так. Но ведь теперь и я часть этой стаи. Тут уж инстинкт — свои и не свои, а за стаю волк умереть готов. «И ты готов умереть за эту стаю прямо сейчас?» Он задумался. «Не знаю. Теперь уже не знаю. А все ведь очень просто. Ты берешь и отрываешь от себя эту пиявку предубеждений, фанатизма и несбыточных надежд, и искупаешь вино, содействуешь мирной жизни и борьбе с бандитизмом». «Бандитизмом?» Оглобля внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. «Это ты про вашу власть? Я с ней уже давно борюсь». «Так разговор не получается, — нахмурился я. — И не получится. Я задумчиво посмотрел на него. И что с ним, поганцем, делать?»